Пока летели на орбиту, десантники и их командир, занявший соседнее кресло, нет-нет, да посматривали на меня, любопытствовали. Но в полутемном шаттле внимание неизменно сдержанных шансов не раздражало. Это они в темноте видят, а мне в таком освещении проще было смотреть сквозь пассажиров. На языке крутилось сотни вопросов, а задать их не место и не время. И больше всего хотелось спросить Лейса, почему обманул, не вернулся. Мог бы просто написать, ведь найти моего отца в инфосети не проблема. Его молчание слишком долго мучило меня, и хоть обида со временем прошла, но горечь чувствуется до сих пор. Бесцельно рассматривая пол, я невольно уставилась на черный ботинок Лейса. Потом взглядом прошлась вверх, оценив его крепкие мускулистые ноги плотно обтянутые штанами. Только край кармана на бедре завернулся. Я даже рукой дернула, хотела поправить, но вовремя опомнилась. И медленно, как ни в чем не бывало, отвернулась, надеясь, что никто не заметил ни моего жеста, ни то, как я разглядывала кшета. Корпус шатла завибрировал, затем вздрогнул. Через минуту десантники встали и, подхватив рюкзаки, двинулись в открывшийся проем. В большом ярко освещенном грузовом отсеке флагмана компании «Орион», поразившего меня размерами, находилось еще несколько военных. «Сколько на борту членов экипажа?» — обратилась я к Лейсу. «Вместе с тобой пять специалистов и стандартная команда пограничного корабля. Тридцать два бойца. Кроме спецов, всех шансы. Мои ребята. Итого тридцать семь душ». «Ясно. Спасибо». «Послушай, принц, — Даша, я хочу извиниться за наш разговор с Зыковым. Не бойся моих ребят. Я за каждого ручаюсь головой. Тебя никто не тронет. Я подняла взгляд на Лейса, останавливаясь. Слишком мучил вопрос. Почему ты не сдержал обещание И пускай все вокруг катятся, куда хотят. — Я? Серебристые брови Кшета полезли вверх. А в зеленых глазах отразилось удивление. Он нахмурился и, криво ухмыльнувшись, добавил. «Хотя я понимаю их». «Ты о чем?» – пришла моя очередь удивляться. «Здравствуйте, Хешар! Мы вас заждались!» – раздался сочный веселый баритон. Обладателем приятного голоса оказался спешивший к нам крепкий невысокий землянин, загорелый шатен с трехдневной щетиной, придававший ему брутального шарма. Лицо квадратное, с твердым подбородком и милой ямочкой. Коричневый твидовый пиджак нараспашку, а под ним бежевая рубашка пола, облегающая мускулистую широкую грудь. Карие глаза незнакомца, за секунду осмотревшего меня с головы до ног, довольно блеснули. Не дожидаясь, пока меня представит хшет, он протянул широкую ладонь и белозубо заразительно улыбнулся. «Илья Башаров, патоморфолог». Я невольно улыбнулась в ответ и пожала ему руку. «Дарья Сергеевна Кобург, биотехнолог». Не выпустив мою ладонь, Башаров приблизился на шаг, став слишком близко и негромко присвистнул. «Я читал некоторые ваши научные статьи и видел на Шранской выставке работы. Блестяще!» «Спасибо!» – смутилась я, не ожидая настолько искреннего и откровенного восхищения. Я ваши статьи, профессор, тоже читала. Вас прочат в кандидаты на Нобелевскую премию за исследования в области... Извините, господа, давайте пройдем на жилую палубу. Предложил Хишар, кладя руку мне на плечо и чуть подталкивая, словно уводя от собеседника. Через час общее совещание, где у вас будет возможность многое обсудить в тесном кругу. Мы не против, все уже сгорают от интереса. Чему-то усмехнулся Башаров, пристально посмотрев на Хшета. Но тут его внимание привлек на Натон у меня за спиной. «Дарья Сергеевна, это ваше?» Не успела я признаться, профессор подошел к моей верной тени и провел пальцами по блестящей, полированной, слегка бугристой поверхности нанотона «Потрясающе! Я читал, что этого монстра вы на основе червей из гроб изобрели. На Наты, да?» — Вы правы, профессор, — улыбнулась я, польщенная отзывом. — Скажу по секрету, на базе этого прототипа я разработала более совершенный, из нанитов. Они на несколько степеней меньше нанатов и, соответственно, более универсальны и функциональны. Практически бесцветные в группе и могут быть прозрачными, если регулировать плотность. — Увидеть бы их в действии! — горящими интересом глазами посмотрел на меня землянин. «Этот мужчина с каждой секундой мне нравился больше и больше». «Господа, нам следует покинуть грузовой отсек и присоединиться к вашим коллегам». Услышав ровный, спокойный голос Хшета, призывающий профессору к порядку, я виновато улыбнулась ему. Черты лица старого друга не дрогнули, но яркие зеленые глаза потеплели. «Дарья, а тебе еще в каюту?» «Вы знакомы с Дарьей Сергеевной?» Башаров опять перебил Хешара и, с веселым недоумением, быстро, оценивающе осмотрел нас, возможно, выискивая что-то одному ему понятное. «Да, господин Башаров, мы с профессором Кобург знакомы. С детства». Хешар, приподняв голову, свысока взглянул на землянина, наверняка испытав подспудное желание подавлять. Затем посмотрел на меня и спокойно, без каких-либо эмоций, продолжил. — Необходимо до совещания разместить твой нанотон. — О, не переживайте. Хшетхешар, за время миссии вы привыкнете к научным терминам и будете легко ими пользоваться и также легко изъясняться. Не услышать насмешки в замечании землянина мог быть только глухой. Руководитель миссии промолчал. По его словно окаменевшему бледному лицу и так было понятно, что в других обстоятельствах он отправил бы этого умника в открытый космос. Лейс без особых проблем мог бы успешно окончить любое высшее академическое учебное заведение. У него математический склад ума. Но преемственность поколений – не пустой звук. Я с вызовом посмотрела на соотечественника. Неожиданно мой подзащитный негромко от души рассмеялся. «Принцесса, ты нисколько не изменилась!» «Поэтому ты меня не узнал с первого взгляда!» Буркнула я и не смогла сдержать улыбку, а потом зачем-то добавила. «Наверное, я значительно выросла с момента нашей последней встречи!» Лейс плавно переместился таким образом, чтобы Башарову не было видно его лица, и посмотрел в область моей груди. «Поверь, я заметил!» Фыркнув, я делано смиренно вздохнула. «Мне каюту покажут?» Экскурсию по Ориону мы решили отложить. Мужчины шли довольно быстро, а я семенила за ними на каблуках, провожаемая любопытными взглядами встречавшихся военных. Устроиться в каюте мне тоже не дали, лишь позволили на пять минут уединиться, чтобы привести себя в порядок. Дальше широкими, светлыми коридорами мы втроём прошли в небольшой конференц-зал, квадратное помещение с овальным столом на одной половине и с четырьмя рядами кресел на другой, где, видимо, еще имелся интерактивный широкоформатный экран. Нас ожидали шестеро. Троях шанцев в военной форме с нашивками медицинской службы. Цитранец в белом костюме с зачесанными назад золотистыми, подобными моим волосами. Чересчур полный, особенно снизу, среднего возраста шатэн-ошранец и пожилой седой землянин в потёртом джинсовом костюме. Увидев нас, они приветственно встали, и Хшет Шехар объявил. — Арым, господа, позвольте представить. Профессор Дарья Сергеевна Кобург, биотехнолог, которого мы все ждали. Несколько мгновений присутствующие пристально, не без удивления рассматривали меня, а я переводила взгляд с одного на другого. К собственному везению узнала двоих и, почувствовав себя в привычной среде, пошла на опережение. Широко улыбнувшись, обратилась к пожилому землянину. «Доктор Кристиан Зельдман? Невероятно рада возможности поработать с вами в одной команде». Мне кажется, вы самый лучший инфекционист, которого знала галактика. Я столько о вас слышала и еще больше читала. Именно благодаря вашей академической работе о влиянии паразитарного симбиоза на иммуногенность носителя смогла создать пару любопытных симбионитов. Кобург, Кобург, Коб... Известный инфекционист забавно наморщил нос, видимо, припоминая, где слышал мою фамилию. «О, я читал вашу работу по червям с граппы! Занимательная вещицей оказалась!» Я довольно улыбнулась. Это была одна из моих курсовых, которую нашли очень интересной и опубликовали в одном из известнейших научных журналов. «Позвольте представиться самому», – включился в процесс знакомства ошранец. «Доктор Кшеола Ом, молекулярный генетик». «Боже, вы тот самый Ом?» «Создатель геномного бумеранга?» Восторженно воскликнула я, невольно прижимая руку к груди. Ошранец явно смутился. Голубоватые щеки потемнели. «Сей, Шицине!» Мягко улыбаясь, протянул мне руку долговязый, очень красивый цитранец. «Совмещаю сразу две специализации – иммунолог и бактериальный вирусолог». «Потрясающе!» – выдохнула я восхищенно. «Мастер Академии Цитрана здесь! И я тут! Я с детства зачитывалась вашими статьями! Да я... Да вы... И вирусы! Это невероятно!» Состав команды с всемирной известностью просто ошеломляющий. Я обернулась к Лейсу и восторженно улыбнулась. Его глаза сияли. Он едва заметно, снисходительно улыбался, словно наблюдал за ребенком. «Мне наша Дарья Сергеевна свое признание уже выказала». «С вами, господа, мы познакомиться успели. Давайте перейдем к главному. Причине, по которой нас собрали здесь». Хорошо поставленным лекторским голосом предложил патоморфолог. Я отметила, что его фонтанирующая энергетика не всем здесь по нраву. Ошранец раздраженно закатил глаза, словно у него пальму первенства отобрали, а цитранец слегка помурщился, будто его эмпатическая антенна помехи поймала. «Профессор Башаров прав. Все в сборе. Пора приступать к основной части нашего совещания». Негромко, спокойно произнес хеш -Ар. Встал напротив кресел и жестом предложил нам присесть. Мы быстро разместились. «Итак, начну с краткой предыстории. Месяц назад был зафиксирован первый случай заражения. В космосе найден транспортник, перевозивший бывших заключенных с планеты Т». 234. На борту обнаружены только трупы, а корабль был покрыт розовой пленкой. Нашедшие корабль и группа расследования катастрофы также погибли. Первые по непонятной причине не подали ни сигнала бедствия, ни сообщения о каких-либо болезнях. Следователи же успели передать информацию по данному случаю, а дальше произошла самоликвидация, инициированная бортовым компьютером. «В каком смысле инициированная самоликвидация?» – опешил инфекционист. «А как же материал для исследований, тела и...» «Профессор, я в курсе, что вы давно не покидаете пределы Солнечной системы. В результате расширения границ Галактического Союза мы постоянно встречаем новые формы жизни. Поэтому Объединенное правительство приняло систему защиты наших цивилизаций». Ее разработали в известном вам ОБУЗе. Теперь на всех кораблях установлена система распознавания угрозы заражения, согласно статистике, принимающая решение о самоликвидации судна в случае смертельной угрозы человечеству. «Статистика не панацея. Она не учитывает слишком много переменных». Проворчал пожилой землянин, скрещивая руки на груди, тем самым выражая недовольство. Хешар... Продолжил, вновь привлекая наше внимание, особенно моё. Слишком уж монументально сейчас смотрится кшет сурово. Сказочный эльф из моего детства с белоснежными волосами, остроконечными ушами и бледной кожей. А уж сияющие глаза... Второй случай, похожий. Спустя всего две недели военный сторожевик с той самой планеты Т-234... «Найден на пути следования к месту сбора осужденных. В этот раз сигнал подать успели. Сформировали специальную команду по изучению и зачистке. Погибли все, кроме одного. Тела уничтожила группа сопровождения из ОБУЗа, чтобы не допустить попадания заразы на другие корабли и тем более населенные планеты». «Но зачем? Почему?» – беспокойно зашумели ученые. Я же, находясь под впечатлением от доклада, молчала. Внутри у меня похолодело, попало основательно, как и присутствующие здесь. Друг детства, бросив на меня короткий, нечитаемый взгляд, продолжил. «Сейчас вы увидите запись с последнего корабля. Сначала и до конца. Прошу прежде просмотреть, а потом задать все интересующие вас вопросы, чтобы приступить к работе». «Лис» кивнул подчиненному и сел в первое же кресло. Дальше начался фильм ужасов. Один из шансов активировал кибер, и после голосовой команды перед нами появился полупрозрачный энергетический экран. Затем на секунду он стал черным, и началось полноценное видео. Запись велась прямая, с камер, установленных на шлемах всех членов специальной команды, которая ждала открытия аварийного шлюза. На экране возникли пять окон. Большое в центре и четыре поменьше. По углам в каждом шла трансляция с камер. Запись ведется с исследовательского корабля ОБОУС, идентификационный номер 6563. Проводится первичное обследование корабля, специального назначения по охране и этапированию заключенных к месту отбывания наказания. Место назначения и приписки – Планета закрытого типа Т-234. Транспорт среднего класса найден на путях следования к месту сбора осужденных. Обследование ведет группа Альфа-3 в составе пяти единиц. Руководитель группы доктор Александр Шершнев. Землянин. Члены группы доктор Раули. Рафанец. Доктор Уали Шиуро. Ашранец. В сопровождении специальных агентов Раули. ОБОУС, Майлза Де Руфа и Даниила Михальчика, землянин. Док, открываем. На экране рука в желтом защитном скафандре замерла на мгновение у кодового замка. Да, Де Руфа, набирай. Мощная серая шлюзовая дверь с шипением отъезжает в сторону. Дальше эвакуационный отсек, в котором работает аварийное освещение, мигая то красным то оранжевым.